Глава 18. Лиза. Нервничаю. Ведь мне кажется, что я плохо с Петькой поступаю. Но мы друг другу не подходим. Он уже не раз показывал свои собственнические замашки. Арк тоже собственник, но я вижу, что он думает обо мне, а Петр лишь о себе. Долгие гудки заставляют мандражировать все сильнее. Что? Грубый голос Петьки мне не нравится. Привет. Невозмутимо говорю. «Как ты? Как нос?» «Сойдет. Чего ты хочешь, Лиза?» Он буквально скрипит в трубку. «Поговорить. Вечером заедешь в общагу ко мне?» «Не поеду я в этот клоповник», — выплевывает. «О чем говорить? Хочешь извиниться? За что это? Не понимаю». «Этот мажор запал на тебя, Лиза. И ты слепая дура, если этого не видишь. Кто дал тебе право так со мной говорить? Мой отец?» «Твой отец полностью одобряет наш брак, и тебе придется постараться очень сильно, чтобы расторгнуть помолвку. Ты молодая, я понимаю», — вздыхает. «Но веди себя как невеста, а не как блядь». «Так все, ты перегнул палку, Петр. Я хотела как лучше и честнее, но теперь придется жестче. Наша помолвка разорвана, а ты идешь нахрен, понял меня?» «Гудки, бросил трубку?» «Ну что за бабское поведение, в самом плохом смысле слова!» «Ты чего такая ошалелая?» В комнату заходит Галя. «Мажор тебя опять вывел?» «Нет». Заваливаюсь на постель, закрываю лицо ладонями. Я разорвала помолвку. «Мне становится так легко, я свободна». «Ну и правильно. Нафиг ты вообще на нее соглашалась?» Галя садится на мою постель. «Ты сама говорила, что Петька надежный». А теперь он вдруг решил, что я его собственность. Нахамил мне, обозвал. «Да, подруга, твоя идея с бассейном все еще в силе?» — прищуривается подруга. «Конечно». Сажусь, прижимаю к груди подушку. Я дала Аркаше шанс, но кто сказал, что перестану его бесить? Мы смеемся. Галя классная подруга, всегда на моей стороне, помогает. «Тогда она достает бумажку». Я тут у девчонок узнала, где самые сексуальные купальники. О, ну, давай-ка сюда. Достаю свой ноутбук. Посмотрим. Мы с Галей до самого вечера выбираем мне купальник. Останавливаемся на закрытых спортивных моделях. Но они все выгодно подчеркивают мою талию и красивую грудь. Ну, вся команда с ума сойдет. Смеется подруга, когда я оформляю доставку. На команду мне плевать нужен лишь один, Арк. Хочу, чтобы он меня глазами пожирал. Облизываюсь. Он плавать из-за стояка не сможет, ржет Галя. Пущади спортсмена! Вот еще. Ну а ты чего? Смотрю на нее. Что там, Косицын? Последнее, что я помню, как ты с ним пошла танцевать. Он сразу попытался схватить меня за задницу, за что был награжден глубоким следом от моих ногтей на роже. Злобно ухмыляется подруга. Ничего, зато с первого раза усвоил урок. Порой ты меня пугаешь, закрывая ноут. Ну а Баранов? А что с ним? Мне сейчас не до отношений, лис. Твоей драмы в двух актах хватает? Ой, да прям, фыркаю. Ты просто боишься оказаться в слабой позиции. В моем случае ты в сильной. Советуешь, помогаешь. Уверена, и за моей спиной будешь Арка поддерживать. Ты его любишь? Конечно, буду. Ухмыляется Галя. Но про себя-то забываешь. Баранов тебя обожает, Галь. Ну, очнись ты, в самом деле. Быть любимой вовсе не страшно. А колька тебя будет на руках носить? Так все, отставить болтовню. Что там с пятюней? Плачет горькими слезами? Ловко меняет тему. Он папе наябедничал, что арк его побил. у у присвистывает подруга. Я бы на его месте постыдилась с таком признаваться. «Борис Борисович слабых не любит. Он и Арка не любит. Да почему? Никак не пойму. Парень влюблен в тебя до одурю просто, аж завидно. Такого надо хватать и под венец. Папа хочет для меня хорошую партию. А Арк, по его мнению, слишком молод. У него нет работы, капитала, но и всякое такое. Кстати, мне нужно ехать к отцу и Владе на ужин. Он устроит мне головомойку». И опять будет гундеть про то, какой Петя хороший. Но я-то ему глаза открою. Действуй, подруга. Вызываю такси и к шести часам приезжаю к дому папы. Поднимаюсь на ужин. Мне открывает мачиха Привет, Лиза. Обнимает меня, вся такая красивая. Вот это платье. Ты богиня Влада. Ну-ка покрутись. Любуюсь на потрясную брендовую вещь. Тебе прям супер. Спасибо. «Да, супер!» «Но лишь потому, что я могу себе позволить одевать свою женщину в лучшее!» На пороге появляется отец. «И руки на груди скрестил. Боюсь, боюсь!» Разуваюсь, подхожу и чмокаю по пулю в щеку. «Лиза, ты рушишь мой авторитет!» Хмурится. «Что у тебя с Петром?» «Твой Петр свинья!» Рычу, уперев руки в бока. «Знаешь, как он меня назвал сегодня?» «Влада, уведи детей, это матом!» Они только заснули. «Как матом?» — рычит папа. «Он охуел, что ли? Сейчас я ему такое матом устрою. Моей дочери матом!» Достает мобильный. «Папа, стой!» — повисаю на его руке, затем крепко обнимаю. Я его бросила. Он молчит, гладит меня по спине. Для Петровского Бориса Борисовича нет ничего важнее семьи. Мы идем в столовую, там уже мачеха накрыла классный стол. Садимся. «Уволю его к чертовой матери!» — ругается. «Лиза, но все же! Что между вами случилось? Его побил твой мажор?» «Да». «Аркаша отрастил яйца?» — хохочет папа. «Пап!» — возмущаюсь. «Они у него всегда были. Но да, он изменился. Говорит, искал меня все эти четыре года». «Арк и правда возмужал», — улыбается Влада. «Очень красивый парень. Будь я моложе, Влада!» рычит отец. «Неразбивание сердца, любимое! «Ни за что, я же пошутила». Она садится к нему на колени, целует в небритую щеку. «Лиза, ну так что у вас с Аркашей?» «Ну, я сначала хотела бросить Петьку, а потом попробовать встречаться с ним. Но все сложно, он...» «С опаской гляжу на отца. Настырный и наглый. Надо же, кого-то напоминает!» Мачеха многозначительно глядит на отца. Что? не понимает он. То, милый, ешь. Хорошо, басит папуля. Тогда в воскресенье пусть приходит. Устрою твоему мажору тест-драйв.